Явление тринадцатое, те же и Митя. Митя, обращаясь к толпе, что такое за шум, с? Гордей Карпыч, «О, за Митчу отдам!» Митя, «Чего-с?» Гордей Карпыч, «Молчи!» «Да, за Митчу отдам! Завтра же, да такую свадьбу задам, что ты и не видывал! Из Москвы музыкантов выпишу, один в четырех каретах поеду, Коршунов, посмотрим, посмотрим. Придешь, прощение просить, придешь!» уходит